Сталин и армия. В те предвоенные годы армия пользовалась немалой популярностью. Отличившиеся в боях на Халкинголе, у озера Хасан в Испании или советско финляндской войне бойцы и командиры становились национальными героями. Не было недостатка кандидатов для поступления в военные училища. Народ все отдавал армии. Лучших летчиков, танкистов, моряков знала вся страна. Служба в армии была почетным делом. Дисциплина и политическая благонадежность личного состава не вызывали теперь беспокойства у политического и военного руководства. Люди в шинелях слепо верили Сталину и партии, хотя шок после репрессии еще далеко не прошел. Многонациональные воинские коллективы связывала интернациональная дружба. Центральные газеты регулярно писали о лучших людях армии и флота достижениях красноармейцев, командиров и политработников в боевой и политической подготовке. Правда, только в течение августа 1940 года поместила несколько передовых статей, посвященных армии и флоту. Священный долг советского гражданина, в боевые ряды Красной Армии, молодежь в военные училища, немалой популярностью в стране пользовался Осавиахим. Чтобы привести содержание и характер подготовки молодежи, всего населения страны к военной службе в соответствии с требованиями современной войны, по инициативе Сталина в сентябре 1939 года был принят новый закон о всеобщей воинской обязанности. Лозунг «Защита Отечества. Священный долг каждого гражданина Советского Союза» на фоне приближающейся войны нашел горячий отклик у советских людей. Народ гордился армией, которая за короткий срок, как утверждалось, стала современной, и, все были уверены, способной защитить рубежи первого в мире социалистического государства. Однако советско-финляндская война, хотя ее и освещали только в победном свете, вызвала недоумение у советских людей. Такая могучая армия, какой представлялась в печати РККА, за четыре месяца с трудом одолела армию малой страны. Сталин больше других переживал позор зимней войны, но, как всегда, вины своей не видел. В марте 1940 года он предложил Ворошилову доложить на Политбюро оценку наркоматом обороны действий РККА в войне с Финляндией. Пожалуй, с того дня и до конца жизни для Сталина было характерно насмешливо-ироническое отношение к Ворошилову, которого он безжалостно раскритиковал на Политбюро. Но этого ему показалось мало. Через месяц, по указанию Сталина, был создан Главный военный совет с той же повесткой дня. На его заседании были выявлены крупные упущения в оперативной технической боевой подготовке войск, их комплектовании в военном строительстве. Выступление Сталина не отличалось глубоким знанием дела, но содержало едва скрытую угрозу тем, кто отвечает за оборону страны. По его предложению был создан ряд комиссий для обобщения уроков советско-финляндской войны и принятия неотложных мер по выправлению положения в военном строительстве. Сталин, не будучи профессиональным военным, подспудно чувствовал, что Ворошилов недостаточно умело руководил военным строительством в целом, не обеспечивал должного управления штабами в ходе конфликтов на Халкинголе во время советско-финляндской войны, не успевал за стремительным развитием оперативного искусства. Беседуя после событий на Халкинголе с Жуковым, перед назначением его командующим киевским особым военным округом, Сталин неожиданно в разговоре раздраженно бросил фразу о Ворошилове. Хвастался, заверял, утверждал, что на удар ответим тройным ударом. «Все хорошо, все в порядке, все готово, товарищ Сталин». А оказалось... В мае 1940 года По решению Сталина Ворошилов был освобожден от должности наркома обороны. Правда, одновременно был назначен заместителем председателя СНК СССР и председателем Комитета обороны при СНК СССР. Наркомом обороны был назначен командующий Киевским особым военным округом Тимошенко, сразу ставший и маршалом Советского Союза. Первым крупным шагом нового руководства – явилось решение о создании механизированных корпусов Постановление постановлении СНК СССР от 6 июня 1940 года в составе двух танковых и одной моторизованной дивизии. А всего лишь полгода назад управления танковых корпусов были расформированы. Сталин своего твердого мнения по этим вопросам не имел. Полагался то на генералов Павлова и Кулика, механически ссылавшихся на опыт в Испании, то на начальника генштаба Шапошникова и его заместителя Смородинова, отстаивавших важность и необходимость таких формирований. В рабочем распорядке дня Сталина практически ежедневно несколько часов уходило на рассмотрение конкретных вопросов военного строительства – организационных, технических, оперативно-стратегических, кадровых, воспитательных. В конце 30-х годов Сталин, поняв, что в армии слишком уповают на опыт гражданской войны, в чем он не раз упрекал Ворошилова, назначил специальную партийно-правительственную комиссию во главе со Ждановым и Вознесенским по проверке состояния армии и флота. Вывод комиссии был серьезным. Наркомат отстает в разработке вопросов оперативного использования войск в современной войне, что усугубляется большим количеством молодых неопытных кадров. Это было в огромной мере результатом массовых репрессий, обрушившихся на армию и флот в 1937-1938 годах. Смертоносный смерч прошел не только по стране, но и по ее армии и флоту. Репрессии ударили прежде всего по высшим командным кадрам, по лицсоставу, центральному аппарату Наркомата обороны. По имеющимся данным, с мая 1937 года по сентябрь 1938 года То есть в течение полутора лет в армии подверглись репрессиям 36 761 человек, а на флоте более трех тысяч. Часть из них, правда, была лишь уволена из РККА. В результате борьбы с врагами народа в 1937-1940 годах сменились все командующие округами. На 90% произошло обновление начальников штабов, округов и заместителей командующих. На 80% обновился состав управления корпусов и дивизий, на 90% – командиров и начальников штабов. Следствием кровавой чистки явилось резкое снижение интеллектуального потенциала в армии и на флоте. К началу 1941 года лишь 7,1% командно-начальствующего состава имели высшее образование, 55,9% – среднее, 24,6% — ускоренное образование, курсы, и 12,4% — командиров и политработников не имели военного образования. Для того, чтобы попасть в обойму врагов, нужно было немного, совсем немного. Вот, например, что доносил комиссар государственной безопасности второго ранга Гай Ворошилову о военном атташе в Болгарии Сухорукове. В 1924 году После выпуска Академии и слушателей Восточного факультета, на котором учился Сухоруков, последний был вызван к Троцкому и имел с ним беседу. Сухоруков в честь Троцкого назвал сына львом. Судьба человека была решена. Это написано еще в октябре 1936 года. В следующие 2-3 года столь основательной аргументации уже не требовалось. Вышинский и Улери, войдя во вкус, предлагали упростить процедуру расправ. Вышинский, обращаясь к Ворошилову и Ежову, просил дать полномочия особому совещанию при НКВД лишать воинских званий, что раньше делалось только по приговору суда. А Ульрих доказывал в апреле 1938 года необходимость санкционировать выделение из Верховного суда СССР военной коллегии и реорганизации ее в военный трибунал СССР. Эти люди хотели, чтобы над каждым красноармейцем Краснофлотцам и командирам постоянно висел топор правосудия. В начале 1939 года Сталин затребовал справку о командном составе армии и флота. Он долго молча всматривался в графы таблицы с купыми цифрами, повествующей о более чем зеленом возрасте армейских и флотских командиров. Около 85% моложе 35 лет. В молодости сила, но и явное недостаток опыта а опытных кадров остро не хватало. Неторопливо перелистывая страницы справки, Сталин, может быть, вспомнил, что кроме трех маршалов и группы командармов первого ранга, не без его ведома навсегда исчезли такие способные и крупные военачальники, как Дубовой, Левандовский, Корг, Каширин, Сидякин, Вацетис, Алкснис, Брянских, Грибов, Гайлит, Куйбышев, Богомягков, Ковтюх. Петин, Урицкий и другие. Сталин не мог не помнить, что только в 1937 году он дал согласие на арест нескольких десятков военачальников, входивших в состав военного совета при Наркоме обороны. По существу оказалось, что военный совет на 90% состоял из одних шпионов и вредителей. Но Сталина это нисколько не смущало. Он жил в мире, в котором выдумывал все новых и новых врагов. Патологическая подозрительность Сталина передалась его окружению и шла по стране страшными волнами. Именно по его указанию Мехлис чистил кадры. Вокруг Академии на флоты шли шифровки наподобие такой «Москва, Кузнецову. Назначьте комиссию для обследования и изучения преподавательских кадров Академии Ленина. Если сохранились участники Толмачевской группировки, изъять до последнего». 5 июня 1938 года Мехлес и изымали, везде, сотнями, тысячами, хотя к порогу Отечества подходила страшная война. В начале 1939 года волна выискивания врагов народа и единомышленников Тухачевского, Якера, Уборевича, других безвинно павших военачальников начала спадать. Но еще 14 июня 1939 года Ульрих докладывал товарищу Сталину, товарищу Молотову «В настоящее время имеется большое количество дел об участниках правотроцкистских буржуазно-националистических и шпионских организаций. В Московском военном округе 800 дел, в Северокавказском округе 700 дел, в Харьковском военном округе 500 дел». В Сибирском военном округе 400 дел. Предлагаем в силу секретности защитников на судебные заседания не допускать. Прошу указаний. Арм воен юрист Ульрих. Резолюции Сталина на докладной нет, но на основании других данных известно, что в условиях огромного дефицита военных кадров перед лицом растущей военной опасности Сталин отдал распоряжение еще раз проверить эти дела на предмет выявления ошибок и наговоров. Указание Сталина прозвучало как команда. С этого момента прореживание армейских и флотских кадров пошло на убыль. Но и без того положение дел в ряде округов было просто катастрофическим. Для иллюстрации приведу один документ, датированный мартом 1938 года. Постановление Военного совета Киевского военного округа о состоянии кадров командного, начальствующего и политического состава округа. Первое. В результате большой проведенной работы по очищению рядов РККА от враждебных элементов и выдвижении снизов беззаветно преданных делу партии Ленина-Сталина командиров, политработников, начальников, кадры командного, начальствующего и политсостава крепко сплочены вокруг нашей партии, вождя народов и товарища Сталина и обеспечивают политическую крепость и успех в деле поднятия боевой мощи частей РККА. Три Враги народа успели немало напакостить в области расстановки кадров. Военный совет ставит как главную задачу до конца выкорчевывать остатки враждебных элементов, глубоко изучая каждого командира, начальника, политработника при выдвижении, выдвигая смело проверенные, преданные и растущие кадры. Командующий войсками Киевского военного округа командаром второго ранга Тимошенко, член военного совета Комкорс Смирнов, член военного совета, секретарь ЦК Кпбу Хрущев. Далее Тимошенко Смирнов и Хрущев сообщали, что в итоге беспощадного выкорчевывания Тродскиска бухаринских и буржуазно-националистических элементов на двадцать марта тысяча года. Произведено следующее обновление руководящего состава округа. Командиров корпусов по штату девять обновлено девять. Командиров дивизий по штату двадцать пять обновлено двадцать четыре, Командиров бригад по штату девять обновлено пять. Командиров полков по штату сто тридцать пять обновлено восемьдесят семь. Командиров Уров по штату четыре обновлено 4. Начальников штабов корпусов. По штату 9 обновлено 6. Начальников штабов дивизий. По штату 25 обновлено 18. Начальников штабов уров. По штату 4 обновлено 3. Начальников штабов полков. По штату 135 обновлено 78. Начальников отделов штабов округа. По штату 24 обновлено 1972. В военном строительстве кадры были самым слабым местом. А Сталин, истребив лучших людей, повторял свой лозунг «Кадры решают все». Огромный дефицит военных специалистов, образовавшийся в 1937-1938 годах, можно было ликвидировать не меньше, чем за 5-7 лет. Как скоро выяснилось, история не отвела нам такого времени. Кадровые дыры приходилось латать за счет краткосрочных курсов. К лету 1941 года Около 75% командиров и 70% политработников находились на своих должностях менее одного года. А это значило, что основной костяк армии, офицерский корпус, не обладал должным опытом командования подразделениями, частями, соединениями. Сталин, видимо, это тоже начал сознавать. Мы не узнаем, мучили ли его угрызения совести, раскаяние в совершенном, но ясно одно – Последний год полтора до войны он лихорадочно пытался сделать что-либо для ликвидации или, по крайней мере, ослабления голода в кадрах. Известно, что он дал указание быстро проработать предложение об увеличении численности слушателей военных академий, создании новых училищ, и уже в следующем 1940 году было образовано 42 новых военных училища. Почти удвоено число факультетов академий. Организованы многочисленные курсы по подготовке младших лейтенантов. Сталин торопил. Однако времени оставалось слишком мало. Потери в высшем командном составе были слишком велики, чтобы их быстро компенсировать. Командиров взвода можно было подготовить за шесть месяцев, а командующего округом, армией. Становление командира такого масштаба – дело многих лет. Сталин к тому же чувствовал, что острая нехватка командных кадров усугубляется их низким профессиональным уровнем, заметным отставанием боевой подготовки от требований, которые выдвигает современная война. Все эти мотивы заметно прозвучали в его речи на выпуске слушателей военных академий РККА 5 мая 1941 года в Кремле. Кто мог знать, что эта речь прозвучит всего за полтора месяца до начала страшной войны, и уже мало что сможет изменить? В своем выступлении перед выпускниками академий Сталин был на редкость откровенен и говорил многое из того, что составляло государственную тайну. Так, в частности, стремясь укрепить в молодых командирах уверенность в мощи РККА, Сталин говорил о коренной технической перестройке армии и ее резком увеличении. К началу 1941 года наша армия, заявил Сталин, насчитывает 300 дивизий. Он не сказал, что более четверти из них находились лишь в стадии формирования, а почти столько же было только только сформировано, из которых одна треть механизированные. Сталин, как и раньше, сделал акцент на наступательных действиях. Красная армия современная армия, а современная армия армия наступательная. В этом вновь проявился серьезный изъян принципиального характера: недооценка стратегической обороны и оборонительных операций. Хотя военно-политическое руководство страны всегда подчеркивало оборонительный характер военной доктрины СССР, для ее реализации провозглашалась наступательная стратегия. Уставы, приказы, директивы, выступления наркома, а теперь и самого Сталина, на разные лады развивали эту главную мысль. Война будет вестись на территории противника, и победа должна быть достигнута малой кровью. В духе этой концепции перед войной вышла книга Шпанова «Первый удар», точно выразившая настроение значительной части населения и военнослужащих, которые всячески культивировались в стране. Книга пророчествовала, что после сокрушительного удара Красной армии в фашистской Германии быстро вспыхнет восстание против нацистского режима. Почему Германия побеждает своих противников? Является ли она непобедимой? И здесь Сталин в своей речи весьма откровенно ответил, почему вермахт победоносно прошел по Европе. Немцы смогли отнять у Франции и Англии союзников. Этим союзникам могли быть в тех условиях только мы. Германская армия не является непобедимой, сейчас она идет под захватническими лозунгами, в ней крепнет самоуверенность и зазнайство. А это чревато самым худшим, резюмировал Сталин. К слову сказать, Эта ошибочная идея о зазнайстве немцев, как это бывает при господстве догматического мышления, тут же была подхвачена и развита. В одном из оперативных обзоров генерального штаба РККА был сделан вывод, что Германия побеждала в 1940 году в результате слишком удачно сложившейся для нее обстановки, не без вмешательства благоприятных случайностей, а в проекте директивы, О задачах политической пропаганды в Красной Армии утверждалось, что германская армия потеряла вкус к дальнейшему улучшению военной техники. Значительная часть германской армии устала от войны. В этом выступлении, наряду с ошибочными, Сталин высказал ряд верных мыслей. Но для их реализации, повторяюсь, оставалось очень мало времени. Он дал резкую оценку работе академий которые отстают от требований момента и готовят кадры ко вчерашней войне. Опыт Хасана и Халкингола не имеет большого значения, продолжал Сталин, ибо мы имели дело не с современной армией. Надо изучать опыт войны на Западе, опыт советско-финляндской войны. Незадолго до очередного выпуска Академий по инициативе Сталина было проведено совещание Главного военного совета. На нем были заслушаны доклады Жукова, Мерецкого, Тюленева, Павлова, Штерна, Рычагова, Смирнова. В основе их анализа, теории и практики военного искусства лежали выводы из действий германских войск, уроки войны в Испании, боев на Хасане и Халкинголе, Советско-финляндской войны. Сталин заинтересованно слушал доклады, не прерывая их, как обычно, своими репликами. Особое внимание в докладах и в ходе их обсуждения было обращено на вопросы повышения боевой готовности, ведения наступательных операций, концентрации сил и средств для достижения стратегического успеха. Собственно, проблема начального периода войны, как таковая, на совещании фактически не рассматривалась, поэтому весьма интересным было выступление начальника штаба Прибалтийского особого военного округа генерал-лейтенанта Клинова. Он отметил, что особая сложность в ведении операций связана с начальным периодом войны. Невольно возникает вопрос о том, как противник будет воздействовать в этот период на мероприятия, связанные со стратегическим развертыванием. То есть от мобилизования, подача по железным дорогам МОП ресурсов, сосредоточение и развертывания войск. Начальный период войны явится наиболее ответственным – Противник приложит все силы к тому, чтобы не дать возможности планомерно его провести. Сталин обратил внимание на выступление Мерецкого, аргументированно показавшего, что при высоком развитии военной мощи в РККА уставы отстали от требований современной войны. Прямым следствием этого выступления было немедленное указание Сталина приступить к пересмотру уставов, что полностью выполнить до начала войны не удалось. Но ни Сталин, ни Нарком не обратили внимания на то, что кроме генерала армии Тюленева никто по существу не поднимал вопросы организации и ведения современных оборонительных операций. Все учились победоносно наступать, хотя официально исповедовалась доктрина оборонительная. В заключительном слове, подводившем итоги совещания Главного военного совета, Нарком обороны Тимошенко сказал, что мы начали выполнять указания товарища Сталина о поднятии военно-идеологического уровня наших командных кадров и положили начало созданию собственной военной идеологии. Но если под ней понимать доктринальные, концептуальные выводы и взгляды военной теории на характер и способы ведения современной войны, то они были у Красной Армии всегда. Поэтому весьма сомнительно прозвучал тезис, о начале создания собственной военной идеологии, так же, как о необходимости сделать акцент в дальнейшей работе на подготовку лишь к наступательным действиям при явной недооценке роли действий оборонительных. При всей важности коллективного осмысления оперативных вопросов современной войны на совещании была недостаточно учтена реальная ситуация. Возможность внезапного нападения фашистской Германии И в связи с этим необходимость повышения готовности к ведению оборонительных операций стратегического характера. Сталин, которому вскоре предстоит взять на себя верховное командование вооруженными силами в войне, при незаурядности его злого ума военную теорию знал слабо. Ворошилов, долгое время бывший наркомом, тоже не очень жаловал теоретиков, а таковые и весьма крупные в Красной армии были всегда. К ним прежде всего следует отнести безвинно погибшего Тухачевского. Еще в 1936 году в своем выступлении на второй сессии ЦИК СССР пророчески предупредившего, что нам нужно быть готовым к внезапному нападению германской армии. Незаурядным военным теоретиком был Шапошников, будущий маршал Советского Союза. Его выдающийся труд мозг армии и сегодня не утратил своей актуальности. Шапошников – яркий пример военного интеллигента, человека широкого стратегического кругозора, высокой культуры, тонкого теоретического мышления. Борис Михайлович был одним из немногих людей, к кому Сталин всегда относился с подчеркнутым уважением и даже почтением. Крупными теоретиками в области военного искусства были Триандафилов, Калиновский, Иссерсен, Свечин. Последняя, например, еще в 1927 году выпустила оригинальную работу «Стратегия», которая не раз переиздавалась как учебник, но, к сожалению, не была по достоинству оценена высшим политическим и военным руководством страны. Читая ее сегодня, нельзя отделаться от впечатления, что некоторые положения труда были как будто прямо обращены к Сталину, его окружению, высшему военному руководству. Свечин, например, писал, «Ответственные политические деятели должны быть знакомы со стратегией. Изучение стратегии требуется не только для высшего командного состава армии. Политик, выдвигающий политическую цель для военных действий, должен отдавать себе отчет в том, что достижимо для стратегии при имеющихся у нее средствах. Она, стратегия, обречена расплачиваться за грехи политики. Чем гениальнее вождь, тем более он рассматривается массой как пророк. В стратегии пророчества может быть только шарлатанством, и гений не в силах предусмотреть, как фактически развернется война. Но он должен составить себе перспективу, в которой он и будет оценивать явление войны. Вскоре после завершения польско-германской войны Иссерсон написал книгу «Новые формы борьбы», в которой сделал глубокие стратегические обобщения по использованию механизированных масс в начальный период боевых действий. Однако Ворошилов продолжал настаивать на том, что Красная кавалерия по-прежнему является победоносной и сокрушающей вооруженной силой. Даже Сталин, отдавая должное механизации армии за полтора месяца до войны, никак не мог кардинально пересмотреть ее роль. Хотя конников мы немного сократили, роль кавалерии и сейчас исключительно велика. Следует сказать, что с середины 30-х годов по настоянию Тухачевского, Егорова, Шапошникова, других военачальников стала издаваться «Библиотека командира». Это уникальное издание в несколько десятков томов. Библиотека командира включала в себя оригинальные труды советских военных теоретиков «Триандафилова», «Размах операций современных армий», «Зеянчковского», Мировая война 1914-1918 годов. Вольпе – фронтальный удар. Левицкого – русско-японская война 1904-1905 годов. Евсеева – августовское сражение русской армии в Восточной Пруссии в 1914 году. Издавались в рамках библиотеки и труды зарубежных теоретиков. Фоша о ведении войны. «Сикорского. Будущая война», «Куля. Германский генеральный штаб. Его роль в подготовке и ведении мировой войны», «Хейгля. Танки» и другие монографии. Были здесь и малоценные работы, наподобие основы выездки и езды, «Современная конница» и некоторые другие. В этой библиотеке выделяется объемом и апологитикой Сталина книга Ворошилова «Оборона СССР». В ней нарком называл Сталина первым маршалом социалистической революции, великим маршалом побед на фронтах гражданской войны, маршалом коммунизма, руководителем, которые, как никто другой, знает, что нужно делать сегодня, чтобы победить завтра и навсегда. «В будущей войне мы, безусловно, победим», – писал Ворошилов, «но должны победить малой кровью, с затратой минимальных средств и, возможно, меньшего количества жизней наших славных бойцов». Справедливости ради следует сказать, что данная книга не характеризует в целом достаточно высокий уровень библиотеки командира. В 30-е годы принимались определенные меры по повышению военно-теоретического уровня командного состава, формированию у него гибкого масштабного мышления. Но нельзя избавиться от горькой мысли, что десятки тысяч командиров не смогли ни по своей воле применить знания и умения на поле брани защищая Отечество. В целом, накануне войны военно-стратегическая мысль в РККА не уступала немецким доктринальным установкам. Стратегические идеи носили прогрессивный, но, к сожалению, в ряде случаев односторонний и плохо увязанный с практикой оперативного искусства характер. Как уже отмечалось, недооценивалась стратегическая оборона. Многое, что было предвосхищено военной мыслью ранее, в недалеком будущем придется нащупывать путем кровавой империи в ходе страшной учебы на полях сражений. Несмотря на заключение пакта о ненападении и договора о дружбе с Германией, Сталин чувствовал, что на западных границах сгущаются тучи. В то же время он ошибочно уверовал в то, что пока Гитлер не добьется решающего успеха на Западе, он не решится вести борьбу на два фронта. В ряде своих выступлений и в частности 5 мая 1941 года в Кремле, Сталин настойчиво проводил мысль о том, что немцы побеждают благодаря прежде всего правильной политической стратегии, исключающей одновременную борьбу и на Западе, и на Востоке. Но Сталина поразила легкость, с какой вермахт последовательно сокрушил ряд армий западноевропейских стран. Он не был уверен, что Красная Армия своевременно извлечет для себя уроки, из стремительно разворачивающихся событий. Именно поэтому в своих беседах с Тимошенко Сталин, изучив обстоятельные обзоры действий немецких войск, подготовленные для него генштабом, посоветовал новому наркому обороны усилить внимание боевой выучки войск. Сталину многое еще было неизвестно. Не знал он, например, как гитлеровские военные оценивали состояние Красной Армии, ее кадров в начале 1941 года. Как выяснилось уже после войны, Гитлер, зная о прокатившихся по Красной Армии в 1937-1938 годах репрессиях, затребовал от своих разведорганов доклад о качестве офицерского состава РККА. За полтора месяца до начала войны на основании доклада военного атташе Германии в СССР полковника Крепса Других данных фюреру доложили. Офицерский корпус РККА ослаблен не только количественно, но и качественно. Он производит худшее впечатление, чем в 1933 году. России потребуются годы, чтобы достичь его прежнего уровня. Потенциальный, а точнее реальный противник, не без основания включал в число благоприятных для себя факторов фактическую замену целых звеньев военной структуры СССР. В истории трудно найти прецедент, когда одна из сторон накануне смертельной схватки так бы ослабляла себя сама. И простить и забыть это невозможно. Жуков вспоминал о том, что во время большой военной игры в декабре 1940 года ему предложили командовать синими, то есть играть за немецкую сторону. Генерал армии Павлов уже ставший командующим западным особым военным округом, руководил красными. «Так получилось, — писал Георгий Константинович, — что я, командую синими, развил операции как раз на тех направлениях, на которых через полгода развернутся реальные боевые действия. Конфигурация наших границ, местность, обстановка — все это подсказывало мне именно такие решения, которые приняли потом и фашисты». Посредники в игре искусственно замедляли темп продвижения синих. И тем не менее на восьмые сутки синие продвинулись до района Барановичей. Когда в январе 1941 года, продолжал Жуков, мне поручили доложить на Главном военном совете итоги этой стратегической игры, я обратил внимание руководства на невыгодно размещенную систему укрепрайонов вдоль новой границы. «Было бы целесообразным отодвинуть их на 100 километров вглубь». То есть, продолжал Жуков, я по существу высказал критическое замечание в адрес решения, утвержденного Сталином. Сталин, вспоминал прославленный полководец, внимательно слушал мой доклад. Его особенно озадачил вопрос, почему синие были так сильны, почему в исходных данных нашей игры были заложены такие крупные немецкие силы. Жуков ответил, что это соответствует возможностям немцев и основано на реальном подсчете всех тех сил, которые они могут бросить против нас в начальный период войны, создав на направлении своего главного удара большое преимущество. Сталину понравилась обстоятельность доклада Жукова, его аргументация – смелость в отстаивании взглядов. Вскоре, в феврале 1941 года, по рекомендации вождя Генерал армии Жуков был назначен начальником генерального штаба. Интуиция Сталина в данном случае не подвела. Выдвижение Жукова в высшие эшелоны военного руководства, как окажется впоследствии, будет одним из самых удачных кадровых решений Сталина. Однако проявить себя перед Сталиным было непросто. Пожалуй, прежде всего потому, что во многих вопросах военного строительства, повседневной жизни армии и флота Он сковывал самостоятельность и инициативу руководителей. Многие вопросы, которые могли бы решить сами командующие округами, нарком, его заместители, непременно докладывались Сталину. Например, Ворошилов в своей записке на имя Сталина сообщал о том, что 15 июня 1939 года красноармеец приписного состава Чириков совершил покушение на жизнь командира запаса Пяткина. В действительности, во время призыва на сборы произошла драка между двумя подвыпившими мужчинами. По докладной же Ворошилова выходило, что это покушение. Вместо передачи дела в суд или наказания виновных в дисциплинарном порядке, нарком докладывает Сталину. Резолюция последнего безжалостна. В двухдневный срок судить, приговорить к расстрелу и привести приговор в исполнение, оповестив об этом полк. Сталин. Замечу, однако, что в ряде случаев Сталин реагировал иначе, соглашаясь с пересмотром тех или иных дел. Так Ворошилов несколькими месяцами раньше обратился к Сталину с просьбой освободить из тюрьмы бывшего начальника ВВС первой армии Володина и оставить в силе ранее сделанное представление к награждению его орденом Ленина за руководство действиями авиации в боях у озера Хасан. В этом случае Сталин мягок. Товарищу Ворошилову согласен. 11.02.1939 год. Сталин. Эти примеры, а их можно было бы привести значительно больше, свидетельствуют о том, что Сталин считал совершенно естественным решать без суда судьбы людей, заниматься делами, которые не должны были быть его прерогативой. Единодержец приучил окружающих, политических, государственных и военных деятелей к тому, что все более или менее значимые вопросы должны быть освещены его волей и мыслью. И здесь мы сталкиваемся с парадоксом. Как заметил в свое время Фрэнсис Бэкон, человек, бесконтрольно владствуя над другими, сам утрачивает собственную свободу. В данном случае Сталин, не встречая противодействия, постепенно стал пленником своего характера, своей самоуверенности и непогрешимости. Внешне это выглядело как непреклонность и твердость, а в действительности неограниченная власть создавала иллюзию возможности невозможного. К началу войны иллюзия о непогрешимости Сталина буквально ослепляла людей, в том числе и все советское военное руководство. Для того, чтобы развеять ее, потребовался лишь один июньский день 1941-го. Осуществив известные нам дипломатические шаги, по предотвращению войны и допустив в этом плане явные политические просчеты и ошибки, Сталин все время испытывал внутренние противоречия. С одной стороны, действуют соглашения с Германией, которые, как он полагал, немцам более выгодны, чем СССР, ведь с их помощью Гитлер разбежал войны на два фронта, и поэтому он будет соблюдать их положение. Таковой была логика рассуждений вождя и его окружения. С другой стороны, Гитлер Будучи по своей натуре авантюристом, а в этом Сталин был убежден, не обязательно будет следовать обычной логике. Вся его импульсивная стратегия построена на учете кратковременных факторов – внезапности, коварства, непредсказуемости. Поэтому Сталин с глубоким опасением следил за всеми военно-политическими шагами Гитлера ходом молниеносной войны на Западе. Не случайно Сталин дал указание Тимошенко лично убедиться в реальной боеготовности и боеспособности войск. В течение 1940 года нарком посетил все западные военные округа, поднял несколько соединений по тревоге, присутствовал на ряде учений и маневров. Посещение наркомом обороны учений и тактических занятий в московском, западном, киевском военных округах, его выступления на разборах освещались в центральной печати. Также сообщалось, например, об участии маршала Советского Союза Буденного в учениях в Закавказском военном округе, а наркома Военно-морского флота Кузнецова в учениях на Балтийском флоте. Несколько ранее секретарь ЦК КПБ Жданов принял участие в Большом морском походе, завершившимся его выступлением перед личным составом линкора «Октябрьская революция». В ходе этих инспекционных поездок выявились многочисленные серьезные упущения. Командный политический состав, не обладавший должным опытом, медленно осваивал качественно новые элементы боевой подготовки. Основные компоненты боевой мощи не достигали должной кондиции. Об этом свидетельствуют документы. Нарком обороны в своей директиве о результатах проверки боевой подготовки за зимний период 1941 года и указание на летний период, подписанный 17 мая 1941 года, констатировал, требования приказа номер 30 в зимний период 1941 года значительным количеством соединений и частей не выполнены. В директиве отмечается множество недостатков в боевой подготовке личного состава, штабов и даже родов войск. Например, об авиации сказано, Боевая подготовка ВВС Красной Армии проходила неудовлетворительно. Анализ многочисленных архивных документов, воспоминания очевидцев тех событий дают возможность сделать вывод, что Сталин в последние два года судорожно пытался добиться не только количественного роста Красной Армии и флота, но и качественного улучшения всей военной машины. Однако сроки этой реорганизации и совершенствования – исходили из ошибочной посылки. Войну удастся предотвратить или, по крайней мере, существенно отодвинуть. Как пишет Симонов, воспроизводя записи своих бесед с Жуковым, у Сталина была уверенность, что именно он обведет Гитлера вокруг пальца в результате заключения пакта, хотя потом все вышло как раз наоборот. В то время вспоминал Жуков, большинство окружавших Сталина людей поддерживали его в тех политических оценках которые сложились у него перед войной. И прежде всего в уверенности, что если мы не дадим себя спровоцировать, не совершим какого-нибудь ложного шага, то Гитлер не решится разорвать пакт и напасть на нас. В утверждении этой точки зрения особенно велика была роль Молотова, который после своей поездки в Берлин в ноябре 1940 года продолжал настаивать на том, что Гитлер не нападет на СССР а Сталин считал Молотова весьма компетентным в международных делах. Ошибочная политическая посылка о конкретных намерениях и сроках нападения Гитлера наложила свой негативный отпечаток на весь процесс военного строительства, исходившего из вероятности войны в более отдаленном будущем. Гипноз сталинского постулата питался догматизмом, сковавшим общественное сознание большевизированной страны.